Неудачна фраза «Ему нужна женщина». Строго говоря, именно женщина ему не нужна. Ему нужно удовольствие, маловозможное без женщины. О том, как он ее ценит, можно судить по его поведению через пять минут. Влюбленному же нужна даже не женщина вообще, а именно эта женщина. Ему нужна его возлюбленная, а не наслаждение, которое она может дать. Никто не прикидывает в уме, что объятия любимой женщины приятнее всех прочих. Если мы об этом подумаем, мы с этим согласимся, но выйдем за пределы влюбленности. Я знаю только одного человека, совершившего такой подсчет — Лукреция. И влюблен он при этом не был, а ответил он так. Влюбленность мешает наслаждению, чувства отвлекают, труднее сознанием дела смаковать влюбленность. «Удовольствие».